Я отправилась домой, еще не совсем свыкшаяся с мыслью о перемене в своей жизни, но утешенная тем, что хоть немного побродила у дома своей милой подруги. Опекун уже вернулся домой и стоял в задумчивости у темного окна. Когда я вошла, лицо его посветлело, и он сел на свое обычное место. Но когда я села тоже, на меня упал свет лампы, и опекун увидел мое лицо. «Хозяюшка», — сказал он, — «да вы, оказывается, плакали». «Да, пекун, отозвалась я, — «сознаюсь, что поплакала немножко. Ада была так расстроена, и все это так печально». Я положила руку на спинку его кресла и увидела по его глазам, что мои слова и взгляд, брошенные на опустевшее место Ады, подготовили его. «Она вышла замуж, дорогая?» Я рассказала ему все и подчеркнула, что она с первых же слов заговорила о том, как горячо желает, чтобы он простил ее. «Мне нечего ей прощать», — сказал он. «Благослови их, Бог, и Аду, и ее мужа». Но, как и я, он сразу же стал ее жалеть. «Бедная девочка, бедная девочка, бедный Рик, бедная Ада!» Мы умолкли и молчали пока он не сказал со вздохом, «Да, да, дорогая моя, холодный дом быстро пустеет». Но его хозяйка остается в нем опекун. Я колебалась перед тем, как сказать это, но все-таки решилась. Такой печальный у него был голос. И она всеми силами постарается принести счастье этому дому. «Это ей удастся, душа моя!» Письмо не внесло никакой перемены в наши отношения, если не считать того, что я теперь всегда сидела рядом с опекуном. И на этот раз в них ничего не изменилось. Он по-прежнему посмотрел на меня ласковым отеческим взглядом, по-прежнему положил свою руку на мою и повторил. — Ей это удастся, дорогая. Тем не менее холодный дом... Быстро пустеет, хозяюшка. Немного погодя, мне стало грустно, и мы больше ничего не сказали по этому поводу. Я чувствовала что-то вроде разочарования. Я стала опасаться, что с тех пор, как получила письмо и ответила на него, вела себя, пожалуй, не совсем так, как стремилась вести себя. Глава 52 упрямство. Но вот через день, рано утром, только мы собрались завтракать, как прибежал мистер Вудкорт и сообщил поразительную новость. Совершено страшное убийство. Подозрение пало на мистера Джорджа, и он заключен под стражу. Это меня так потрясло, что, услышав от мистера Вудкорта о том, что сэр Лестер Дедлок обещал крупную награду за поимку убийцы, я сначала не поняла, почему именно он обещал награду. Но мистер Вудкорт объяснил, что убитый был поверенным сэра Лестера. И я тотчас вспомнила, какой страх он внушал моей матери. Человек, к которому моя мать давно уже относилась настороженно и подозрительно, человек, который давно относился настороженно и подозрительно к ней, Человек, которого она не любила и всегда боялась, как опасного и тайного врага, теперь был устранен неожиданно и насильственно. И это показалось мне чем-то таким ужасным, что я сразу же вспомнила о ней. Как тяжело было слышать о такой смерти и, тем не менее, не чувствовать жалости. Как страшно было думать, что, быть может, Моя мать когда-нибудь желала смерти этому старику, так внезапно выброшенному из жизни. Эти мысли теснились в моей голове, усиливая смятение и ужас, которые я всегда испытывала, когда упоминалось имя моей матери. Я так разволновалась, что едва усидела за столом. Я не могла следить за разговором, пока не прошло некоторое время, и мне не удалось оправиться от потрясения. Но когда я немного пришла в себя, увидела, как огорчен опекун, и услышала, с каким серьезным видом оба мои собеседника говорят о заподозренном человеке, вспоминая, какое прекрасное впечатление он производил на нас и как много хорошего мы о нем знали. Мое сочувствие к нему и мой страх за его судьбу так возросли, что я вполне овладела собой. Опекун, Неужели вы думаете, что его обвиняют не без оснований? Нет, моя милая, я не могу так думать. Мы знаем его как человека искреннего и сострадательного, одаренного огромной силой и вместе с тем младенческой кротостью, очень храброго, но бесхитростного и уравновешенного. Так как же можно обвинять его не без оснований в подобном преступлении? Я не могу этому поверить». Не то, что не верю или не хочу верить. Просто не могу. И я не могу, — сказал мистер Вудкорт. И все-таки, несмотря на все, что мы думаем и знаем о нем, нам лучше не забывать, что против него собраны кое-какие улики. К покойному он относился враждебно. Ничуть этого не скрывал, говорил об этом многим. Ходит слух, будто у него с покойным были крупные разговоры, а что он отзывался о нем очень неодобрительно, это мне доподлинно известно. Он признает, что находился поблизости от места преступления, один незадолго до того, как было совершено убийство. Я убежден, что он так же невиновен, как я сам, но все это — улики против него. — Вы правы, — сказал опекун, — и, повернувшись ко мне, добавил, «Мы окажем ему очень плохую услугу, дорогая. Если, закрыв глаза на правду, не учтем всего этого. Я, конечно, понимала, что мы должны признать всю силу этих улик, и не только в своей среде, но и говоря с другими людьми. Однако я знала, и не могла не сказать этого, что, как бы ни были тяжелы улики против мистера Джорджа, мы не покинем его в беде. — Упаси Боже, — отозвался опекун, — мы будем поддерживать его, как сам он поддержал двух несчастных, которых уже нет на свете. Он имел в виду мистера Гридли и мальчика, которых мистер Джордж приютил у себя. Тут мистер Вудкорт рассказал нам, что подручный кавалеристы пришел к нему еще до рассвета, после того, как всю ночь сам не свой бродил по улицам. Оказывается, мистер Джордж больше всего беспокоился, как бы мы ни подумали, что он действительно совершил преступление. И вот он послал своего подручного сказать нам, что он невиновен, в чем и дает самую торжественную клятву. Мистер Вудкорт успокоил посланца только тем, что обещал ему прийти к нам рано утром и передать все это. Он добавил, что хочет немедленно пойти навестить заключенного. Опекун тотчас же сказал, что пойдет вместе с ним. «Не говоря уж о том, что я была очень расположена к мистеру Джорджу, а он ко мне, у меня был тайный интерес ко всей этой истории, известный одному лишь опекуну. Я чувствовала себя так, словно все это было связано со мной и близко касалось меня. Мне казалось даже что я лично заинтересована в том, чтобы обнаружили истинного виновника, и подозрение не пало на людей невинных, ведь подозрения могут зайти очень далеко, только дай им волю. Словом, я смутно сознавала, что долг призывает меня пойти вместе с ними. Опекун не пытался разубеждать меня, и я пошла. Тюрьма в которой сидел кавалерист, была огромная, со множеством дворов и переходов, так похожих друг на друга и так одинаково вымощенных, что, проходя по ним, я как будто лучше поняла заключенных, которые год за годом живут в одиночках под замком, среди все тех же голых стен, лучше поняла ту привязанность, которую они иногда питают, как мне приходилось читать, к какому-нибудь сорному растению или случайно пробившейся былинке. На верхнем этаже, в сводчатой комнате, напоминающей погреб, со стенами столь ослепительно белыми, что по контрасту с ними толстые железные прутья на окнах и окованные железом дверь казались густо черными, мы увидели мистера Джорджа, стоявшего в углу. Очевидно, он раньше сидел там на скамейке и встал, услышав, как отпирают замок и отодвигают засовы. Увидев нас, он, тяжело ступая, сделал былый шаг вперед, точно собирался подойти к нам, но вдруг замер на месте и сдержанно поклонился. Тогда я сама подошла к нему, протянула руку, и он мгновенно понял, как мы к нему относимся. У меня прямо гора с плеч свалилась, уверяю вас, мисс и джентльмены сказал он, очень горячо поздоровавшись с нами и тяжело вздохнув. Теперь для меня уже не так важно, чем все это кончится. Он был не похож на арестанта. Глядя на этого спокойного человека с военной выправкой, можно было скорее подумать, что он один из стражей тюремной охраны. Принимать здесь даму еще менее удобно, чем в моей галерее, — сказал мистер Джордж. Но я знаю, мисс Саммерсон на меня не посетует. Он подал мне руку и подвел меня к скамье, на которой сидел сам до нашего прихода. И когда я села, ему, как видно, стало очень приятно. — Благодарю вас, мисс, — сказал он. — Ну, Джордж, — проговорил опекун, — Как мы не требуем от вас новых уверений, так, думается, и вам незачем требовать их от нас. — Конечно, нет, сэр. Спасибо вам от всего сердца. Вот я виновен в этом преступлении, я не мог бы скрывать свою тайну и смотреть вам в глаза, раз вы оказали мне такое доверие своим посещением. Я очень тронут этим. Я не краснобай, но глубоко тронут мисс Саммерсон и джентльмены. Он приложил руку к широкой груди и поклонился нам, нагнув голову. Правда, он тотчас же выпрямился, но в этом безыскусственном поклоне сказалось его глубокое волнение. «Прежде всего, — начал опекун, — нельзя ли нам позаботиться о ваших удобствах, Джордж?» «О чем, сэр?» — спросил кавалерист, откашлившись. «О ваших удобствах. Может быть, вы нуждаетесь в чем-нибудь таком?» что облегчило бы вам тяжесть заключения? — Как вам сказать, сэр? — ответил мистер Джордж, немного подумав. — Я вам очень признателен, но курить здесь запрещается, а ни в чем другом я не терплю недостатка. Но, может быть, вы потом вспомните о каких-нибудь мелочах. Дайте нам знать, Джордж, как только вам что-нибудь понадобится. — Благодарю вас, сэр, — сказал мистер Джордж с улыбкой на загорелом лице. — Кто всю жизнь мыкался по свету, тому пока что не так уж плохо и здесь. — А теперь насчет вашего дела, — проговорил опекун. — Да, сэр, — отозвался мистер Джордж, скрестив руки на груди и приготовился слушать с некоторым любопытством, но вполне владея собой. — В каком положении теперь ваше дело? — Теперь, сэр, оно отложено. Баткит объяснил мне, что, вероятно, будет время от времени просить дальнейших отсрочек, пока дело не будет расследовано более тщательно. — Как оно может быть расследовано более тщательно, я лично не вижу. Но Баткит с этим, вероятно, как-нибудь справится. — Бог с вами, друг мой! — воскликнул опекун, невольно поддавая свойственно ему раньше чудаковатой пылкости. — Так вы говорите о себе, словно о постороннем человеке. — Простите, сэр, — сказал мистер Джордж, — я очень ценю вашу доброту. Но ни в чем не повинный человек в моем положении только так и может к себе относиться, а не то он голову об стену разобьет. — До известной степени это правильно, — проговорил опекун немного спокойнее. — Но, друг мой... Даже невинному необходимо принять обычные меры предосторожности для своей защиты. — Конечно, сэр. Я так и сделал, я заявил судям. Джентльмены, я также невиновен в этом преступлении, как вы сами. Все факты, которые выдвигались, как улики против меня, действительно имели место, а больше я ничего не знаю. Так я буду говорить и впредь, сэр. Что ж мне еще-то делать? Ведь это правда. — — Но одной правды мало, — возразил опекун. — Мало, сэр. — Ну, значит, дело мое дрянь, — шутливо заметил мистер Джордж. — Вам нужен адвокат, — продолжал опекун. — Мы пригласим для вас опытного юриста. — Прошу прощения, сэр, — сказал мистер Джордж, сделав шаг назад. — Я вам очень признателен, но, с вашего позволения, я решительно отказываюсь. Вы не хотите пригласить адвоката? — Нет, сэр, — мистер Джордж резко мотнул головой. — Благодарю вас, сэр, но никаких юристов. — Почему? — Не нравится мне это племя, — сказал мистер Джордж. — Гридли оно тоже не нравилось. — И простите меня за смелость, но вряд ли оно может нравиться вам самим, сэр. — Оно мне не нравится в канцлерском суде, который разбирает дела гражданские, — объяснила Пикун, немного опешив. — Гражданские, Джордж! А ваше дело уголовное! — Вот как, сэр! — отозвался кавалерист каким-то беззаботным тоном. — Ну, а я не разбираюсь во всех этих тонкостях. Так что я против всего племени юристов вообще! Опустив руки, Он переступил с ноги на ногу и стал, положив одну свою крупную руку на стол, а другую перев в бок с видом человека, которого не собьешь с намеченного пути. Тщетно мы все трое уговаривали его и старались разубедить. Он слушал нас с терпеливой кротостью, которая так шла к его грубоватому добродушию, но все наши доводы могли поколебать его не больше, чем тюрьму, в которой он сидел.